Память святого мученика Евлоги. Святой мученик Евлоги был родом из Палестины. Родители его были люди неверующие. По смерти их святой раздал нищим доставшееся ему в наследство богатство, а сам, обнищав ради Христа, стал обходить как странник страну палестинскую, поучая неверных и обращая их ко Христу. Будучи оклеветан пред правителем той страны, святой претерпел многие мучения, так как не соглашался принести жертвы идолам. Наконец ему усечена была глава.